«Вот видите, — сказал настоятель, — он один такой, совсем один. Можно было и не понимать язык Йети, если у него все же имелся язык, но знать, что Гаспар прав». «Нет, не один», — сказал Джош, — «я пойду к нему». Гаспар взял моего друга за руку. «Все так, как должно быть?» — «Нет», — ответил Джошуа, — «не так». Гаспар отдернул руку резко, будто сунул ее в огонь. Реакция странная, поскольку я вообще-то видел, как монах сует руку в огонь на тренировке по кунг-фу и реагирует далеко не так остро. «Пусти его», — сказал я Гаспару, совершенно не уверенный, — «зачем я это делаю?» И джош направился вверх по ущелью, не сказав нам более ни единого слова. «Он вернется, когда придет время», — сказал я. «Что ты понимаешь?» э — рявкнул Гаспар решительно непросветленным голосом. «Ты будешь тысячу лет отрабатывать свою карму навозным жуком, чтобы только достичь подлинного единения с телом». Я ничего ему не ответил. Просто поклонился, отвернулся и пошел со своими братьями назад в монастырь. Джошуа вернулся только через неделю, а поговорить нам удалось еще через день. Мы сидели в трапезной, и Джошуа доедал не только свой рис, но и мой. Я же тем временем изо всех сил раздумывал над печальной судьбой омерзительного снежного человека, но самое главное — над его происхождением. «Так ты считаешь, их раньше было много, Джош?» «Да, не так много, как людей, но порядком». «И что с ними случилось?» «Точно не знаю. Когда ети поет, у себя в голове я вижу картинки. Я видел, как горы пришли люди и убили всех ети У тех просто не было инстинкта сражаться. Большинство стояли и смотрели, как убивают их собратьев. Их озадачивало зло человека. Другие бежали все выше и выше в горы. Мне кажется, у этого была спутница и семья. Они голодали, а потом умерли от какой-то медленной болезни. Не могу сказать, какой. Он человек?» «Не думаю», — ответил Джошуа. «Он животное?» «Нет, наверное, но сам он знает, кто он. Знает, что он единственный». «А мне кажется, я знаю, кто он». Джошуа оторвался от риса и взглянул на меня. «Ну? Помнишь мартышичьи лапки, которые Валтасар покупал у старухи в Антиохии? Они еще походили на человеческие ноги?» «Да». «Ты же не можешь не признать, что Йети очень похож на человека. Он больше похож на человека, чем на какое-то другое существо, правильно?» «Так вот...» Что, если он — существо, которое человеком только становится? Что, если на самом деле он не последний в своем роде, а первый в нашем? Я подумал об этом, потому что Гаспар нам твердит, мы отрабатываем свою карму в различных инкарнациях, в облике различных существ. В каждой жизни мы учимся чему-то больше и больше, и по дороге можем стать высшим существом. Может, и у животных так же. Может, йети просто нужно пожить там, где теплее, и тогда он сбросит шерсть. Или мартышки, если им нужно. Не знаю, ухаживать за скотом они станут размерами побольше. Не сразу, через множество перевоплощений. Может, существа развиваются так же, как, по мнению Гаспара, развивается душа. «Что скажешь?» Почесывая подбородок, Джошуа смотрел на меня как бы в глубоком раздумии, а я опасался, что он в любую секунду захохочет. После нашего паломничества в ущелье Йети я всю неделю над этим размышлял. Теория не давала мне покоя на тренировках и в медитациях, и мне хотелось от Джоша признания, как минимум. «Шмяк», — сказал он, — «наверное, это самая тупая мысль, что когда-либо приходила тебе в голову». «Так ты считаешь, это невозможно». ну зачем Господу творить тварь лишь для того, чтобы она вымерла? Чего ради Господь такое позволит?» «А потоп? Там же всех поубивало, кроме Ноя и его семейства». Но случилось так, потому что люди нечестивы, а ети — чистив. Если уж надо обошло порода его вымерла лишь потому, что у них нет дара нечестивости. Тогда ты, Сын Божий, мне растолкуй. Такова воля Божья, вздохнул Джошуа. Ети должны исчезнуть. Потому что в них ни грамма нечестивости нет, да? Саркастично заметил я. Если ети не человек, то и не грешник. Он младенец невинный. Джош окивнул, не отрывая глаз от опустевшей миски. Да, он невинен. Затем друг мой встал и поклонился мне. Так он не поступал никогда, только на тренировках. Я устал, шмяк, мне нужно поспать и помолиться. Прости, Джош, я не хотел тебя печалить. Просто мне показалось, что это интересная теория. Он слабо улыбнулся в ответ, склонил голову и зашаркал свою келью. Следующие несколько лет Джошуа проводил с Йети по крайней мере неделю в месяц. Поднимался в ущелье не только с монахами, собиравшими подаяние но и один. Пропадал в горах по несколько дней, а летом и по несколько недель. Он никогда не рассказывал, чем там занимается. Только однажды обронил, что Йети привел его в свою пещеру и показал кости близких. Мой друг обрел что-то в Йети, и хотя мне не доставало мужество спросить его прямо, подозреваю, дружба со снежным человеком покоилась на знании, что они оба существа вникальны, никто подобно им никогда не ступал по земле, как бы ни отличались их отношения с Богом и Вселенной в то время и в том месте. Друг для друга они были абсолютно одиноки. Настоятель не запрещал Джошу паломничество и вообще старательно делал вид, что не замечает от лучик монаха 22, а это совсем не похоже на Гаспара. Однако чувствовал, что в такие дни у него на душе окошки скребут.